Глава двадцать Два оборотня. Заколдованное болото, что едва не остановило поход Ильму в самом начале, Карху и Айники обошли, даже не заметив. Укрытое снегом, оно ничем не отличалось от десятков озер, которые они миновали за время пути. Только Айнике в ту ночь снилось нечто смутное, тревожное. То ли звал ее кто-то, то ли просто смотрел печальным взглядом. Проснулась она на рассвете и долго думала об Ильмо. О том, что он здесь тоже, наверное, проходил. Как он там в похиле. Но чаще Айники думала о том ужасном медведе, что подкрался к ней во враге, а потом куда-то сгинул. Все сильнее она убеждалась, что тот медведь мог быть только Хиси, злым духом. Айники слыхала, что в землях Саами водятся огромные белые медведи, живущие прямо на вечном льду. И даже разок видела их шкуры на торгу. Но откуда такому медведю взяться в кариальских лесах? И разве бывают медведи, способные колдовать? И зачем бы медведю бросаться на богиню? Доверие ее к Карху совсем растаяло, а страх поселился в сердце окончательно и уже не проходил. Особенно после их разговора на границе Похьелы. Иногда Айнике задумывалась, а не заодно ли ее чародей с тем демоном-медведем. Но гнала эту мысль, как слишком ужасную. Кроме того, ее утешало, что Карху, узнав о ее беременности, больше никаких вопросов не задавал. Только стал еще заботливее, чем раньше. И еще чаще о чем-то задумывался. Дорога понемногу забиралась вверх, Тучи на горизонте в самом деле оказались огромными невероятными горами. Айники изумлялась, что заставило землю встать дыбом до самого неба. И чем ближе они подходили, тем выше и круче становились горы. И совсем уж сказочно выглядели два остроконечных пика, правый и левый клыки, уходящие в небеса выше облаков. Однажды вечером на привале, когда они поели, и Айники собралась спать, Карху неожиданно завел странный разговор. Чем отличается Бог от небога? Спросил он, как всегда глядя куда-то вдаль. Так что было непонятно, обращается ли он к попутчице или рассуждает сам с собой. Ну, Аники возвела глаза к темнеющему небу. Боги они могущественны. Они повелевают миром. Не так, могущественны но не всемогущие, повелевают не миром, а той частью, которая отдана им во владение. Как отдана? ляпнула Айники. Карху явственно оживился. «А, а вот в самом деле интересный вопрос. Кто даровал, к примеру, Тапео власть над лесами? Айники поежилась. Карху заговорил о том, что ей раньше даже в голову не приходило, и что вообще-то людям знать не положено, разве что жрецам. Интересная беседа, но не отдает ли она кощунствам? «Этого никто не знает», — ответила она уклончиво. «Тапио, он был всегда». Еще подумала и добавила. «Наверное, как появились на земле леса, так вместе с ними народился и он». «Не так глупо!» «Не так глупо!» — одобрительно сказал Гарху. «Люди о богах рассуждать не могут, ибо божество есть нечто недоступное их человеческому разумению, так же, как не может дождевой червь или мотылёк-однодневка понять, что есть человек. Он способен соприкоснуться с Высшим лишь в тот миг, когда этот Высший его прихлопнет или разрубит пополам лопатой. Век Бога и век человека несопоставимы. Время Богов течет по-иному. Да, подозреваю, и законы мира для них совсем иные, нежели для нас. И все же вернемся к моему вопросу. Могущество и власть не являются сами по себе признаками божества. Это лишь следствие чего? Его силы? Предположила Айники. Карху бросил на нее быстрый взгляд. Полагаешь, дело всего лишь в силе? Очень просто. Слишком просто. А потому может оказаться истинной. Как ты считаешь? Вяйный майнен, бог? Айники хмыкнула. Конечно нет. А почему? Он, несомненно, могущественен. Он живет на земле чрезвычайно долго, давно уже перейдя обычный жизненный срок человека. Он запросто общается почти со всеми богами. В конце концов, и сам он, по слухам, сын богини. Так чем же боги отличаются от смертных? Наверное, тем, что они бессмертны? «Вот», – кивнул Карху, – «то, что отличает Бога от самого могущественного чародея. Не просто невероятное долгожительство или обретенное знаниями и умениями могущество, а изначально иная, не от мира сего сущность, уже не подвластная его законам. Но есть Боги» которые никогда не умрут, потому что они не рождались, а появились на свет как-то иначе. Про них я ничего не знаю, потому что хоть и долго живу на земле, но все же не настолько. Однако есть и другие боги. Среди карьяльских божеств я таких не упомню, но в землях варгов таких парочка наберется. Они родились в Мидгарде, дети смертные и бога, или смертного и богини. Некоторые из них так и померли людьми. Но кое-кто был вознесен в Асгард и введен в чертоги Хара и Фреи, став богоравным. Почему? Что им дало такое право? «Не знаю», – зевая ответила Айники. «А я знаю, это все кровь». «Кровь?» «Да, кровь богов. Кровь смертных несет в себе жизнь. Кровь бессмертных – вечную жизнь». Последние слова Карху произнес громко и даже с волнением. Айники покосилась на чародеи и вздрогнула. Ей показалось, что у него по-звериному горят глаза но это в них всего лишь отразилась луна и что спросила она тебе то это зачем карху опомнился да так ухмыльнулся он скользнув глазами по ее талии просто я давно думаю как же быть одному несчастному существу которому чтобы стать богом не хватает последней малости Капли этой самой крови. Айники снова зевнула. И вдруг зевок застрял у нее в горле. Где-то высоко в горах раздался леденящий душу вой. Эхо повторило его и разнесло по далеким ущельям. Словно его подхватили десятки волчьих глоток. Постепенно удаляясь, вой затих. Но Айники долго еще сидела, застыв от ужаса. Карх уже только нахмурился. «Хит-то, войны объявился!» Недовольно проворчал он. «А сегодня еще и полнолуние, как назло. Надеюсь, у него хватит ума охотиться подальше от нас «К-кто это?» Пролепетала Айники, невольно придвигаясь к чародею поближе. «Да так, один мой сосед. А мне показалось, волки...» Не волки, а волк. Не бойся, Аники. Этот зверь меня хорошо знает и не придет сюда. Если у него в башке осталась хоть капля разума, а не только голод и жажда крови. Мысленно закончил он. Легкие прозрачные облака плыли в небе, цепляясь за клыки. Лес затих, Снег светился и вспыхивал ледяными искрами под луной. Карху и Айники давно уже крепко спали, когда около полуночи к едва тлеющему костру вышел Хиттовайнен. Оборотень остановился в шагах в десяти от полянки и вытянул морду, принюхиваясь. В полнолуние волчья сущность Хиттовайнена достигла пика. От человека не осталось почти ничего, даже памяти. Хиттовайнен не узнал Карху, но его запах показался ему знакомым, и в сердце оборотня шевельнулся страх. Запах говорил опасность. Если бы Карху был в медвежьем облике, Хиттовайнен бы немедленно удрал. Но зрение утверждало, что перед ним легкая добыча. Старик и девушка, беспечно спящие у костра. Два куска свежего живого мяса без когтей и зубов. Хиддавайнен собрался и присел, готовясь к прыжку. Айники проснулась от того, что резко пошевелился Карху, открыла глаза и увидела перед собой нечто ужасное – огромную черную голову волка, подсвеченную тлеющим костром. Айники пронзительно завизжала. В тот же миг зверь взвился в воздух. Но Карху был уже на ногах. Айники отлетела в сторону и покатилась по снегу а прямо над ней схватились в битве серая молния и белый ураган. В темноте мешался непоймичий хрип, виск и рев, клацанье зубов, треск и хруст. Карху и волк двигались слишком быстро, чтобы за ними можно было уследить человеческим глазом. Но странное дело, Айники готова была поклясться, что сражаются два зверя, волк и медведь. Вдруг вихрь остановился, и Айники четко увидела Карху, Он поднял взвивающегося хрипящего монстра над головой и с размаху ударил его об колено, ломая позвоночник. Раздался мерзкий сухой хруст. Волк последний раз взвыл, потом раздался короткий собачий скулеж, и на полянку вернулась тишина. Карху бросил обратно на снег прямо перед костром. Айники попыталась отползти подальше, но ноги ее не держали. Как заколдованная следила не в силах отвести глаза за агоние чудовища. Ей не показалось. Волк и в самом деле был огромен. Это был не обычный зверь, а какой-то ужасный демон. И другой демон убил его. Даже со сломанной спиной чудовище пыталось встать. Но тут из пасти у него хлынула кровь, и оно упало на снег. Тело волка выгнуло судорогой, хрип оборвался. Мышцы расслабились. Из пасти вывалился язык, взгляд застыл. «Смотри, сейчас будет интересно!» Раздался голос Карху. Труп волка изменился на глазах, превращаясь в тело человека. Несколько мгновений, и на снегу появился здоровенный варк, грязный, с косматой бородой и длинными светлыми волосами. На руках и ногах у него красовались длинные черные когти. Изо рта сочилась кровь, пачкая бороду. «Это был оборотень», объяснил Карху, с любопытством наблюдая за превращением. «Человек? Но кто с ним сотворил такое?» «Он стал таким по доброй воле». «Быть не может. Как может человек захотеть стать зверем?» «Ты еще не забыла наш разговор? Он тоже хотел силы и власти. Хотел стать сильнейшим воином». И стал им. Едва ли у него в предгорьях похел и нашелся бы достойный враг. Айники, как зачарованная, все смотрела на мертвого оборотня. На его даже в смерти жестокое лицо. И вдруг побледнело. «Так вот кого ты имел в виду, когда говорил, что ни один смертный не пройдет через врата?» Карху кивнул. «И его тоже». «Как ты думаешь?» Айники заставила себя произнести эти слова. «Он мог встретить Ильму?» «Я бы очень удивился, если бы Хиттавайнен его не встретил. Он был тут нарочно посажен, чтобы охранять путь в Похилу. Айники отвернулась, чтобы скрыть слезы. Она могла бы и не спрашивать, и так было все ясно. Этот жуткий волк легко убил бы пятьдесят таких, как Ильма, или даже как Ахти конечно не погибли тут все рядом заскрипел снег айники перевела взгляд на карху чародей стоял со своим обычным невозмутимым видом кажется даже не особо устал ты убил его голыми руками прошептала айники кто ты сиди здесь билел карху не отвечая на ее вопрос я скоро вернусь хочу кое что проверить он наклонился поднял оборотня за волосы и поволок его за собой куда-то в лес, оставляя на снегу кровавый след. «Что ты с ним сделаешь?» Карху обернулся, и глаза его в темноте блеснули желтым. Но теперь Айнике было твердо уверено, что это не отблески луны. «Поступлю с ним так же, как и он со своими жертвами». Когда шаги Карху затихли, Айники вскочила на ноги. Ей хотелось только одного – бежать отсюда. Прочь из этих страшных мест, подальше от Карху. Но не сделав и пары шагов, она бессильно опустилась в снег, глотая слезы. Все напрасно. Смертный не пройдет через врата похелы. Кто еще мог убить оборотня, как ни другой оборотень? А тот медведь Хииси, что прогнал девочку-богиню во враге, это и был Карху. Карху вернулся быстро. Выглядел он задумчивым. Поглядел на Айники, как бы думая, говорить ей или не говорить то, что узнал, и промолчал. Весь следующий день они шли через долину, странно тихую и пустынную. Карху еще несколько раз уходил куда-то один, как будто пытался что-то разыскать. А пленница своей указывал направление, на правый клык. «Бояться нечего», — сказал он ей, недобро усмехаясь хит Тавайнен тут всех сожрал, даже белок!» Айники не говорила ему ни слова и покорно шла вперед. У нее не осталось сил ни на слезы, ни на страх. Об Ильму она старалась не думать. В последний раз Карху нагнал ее у самого выхода из долины. Дальше тропа вдруг забрала круто в гору и к вечеру привела к черной яме на каменистой пустыши. Дыра в скале оказалась бездонной, Черный провал в белом снегу зиял, как вход прямо в царство Маны. Душевные силы последний раз проснулись в Айнике. «Я туда не полезу!» Выкрикнула она, пятясь. «Ни за что!» Карху не стал тратить времени ни на уговоры, ни на запугивание. Просто схватил ее в охапку и спрыгнул вниз.